Глава двадцать Давно мне не дарили цветы, а таких красивых и нежных полевых букетов кажется ни разу. Когда пришла утром на работу, то с удивлением обнаружила небольшую белую корзину с красивой композицией из разноцветных бутонов. Легкий аромат ненавязчиво заполнял каждый уголок кабинета, и на душе от этого вдруг стало тепло. Несмотря на отсутствие визитки, у меня не возникло никаких сомнений, кто именно прислал букет. Вчера я все-таки последовала совету Ларисы и согласилась на предложение Руслана подвести меня домой. Признаться, поступила как истинная эгоистка, потому что на улице лил сильный дождь, до метро, естественно, при такой погоде неохота идти, а на такси поездка обошлась бы в приличную сумму поэтому бессовестно использовала в качестве личного шофера нашего финансового директора. И ни на секунду об этом не пожалела. Несмотря на яркие жесты внимания со стороны Руслана, которые он проявлял в последнее время часто, наше общение во время поездки оказалось ненавязчивым и легким. И даже когда машина остановилась у подъезда, он лишь вежливо попрощался, Неприличных намеков подняться ко мне на чашку чая не сделал, с поцелуями не полез. В общем, призадумалась. Может, все-таки стоит к нему присмотреться. Сделала фото букета и выслала Ларе, на что незамедлительно получила ответ в виде многочисленных сердечек. Руслан, ага, он вчера подвез тебя домой, ага. В следующую секунду телефон в руке завибрировал, и на экране отобразилось имя Ларисы. «И чем все закончилось?» — с надеждой спрашивает она. «Вежливым прощанием и пожеланием спокойной ночи». «Какая ты скучная!» — фыркнула подруга и подула в трубку свой любимый жасминовый чай. Наверное, пьет. «А проверять, правдива ли теория соотношения длины носа мужчины и его члена, когда будем?» Будничным тоном спросила она. «Лара, потише, пожалуйста». «Да что я такого сказала? Как будто разговоры о мужских членах — это табу. В современном мире живем, в конце концов. Когда захочу, тогда и буду произносить это слово. Член, член, член!» Упрямо повторяла она. «В этом вся Лариса, да безумие бесшабашная и строптивое». «О, Павел Семенович, как ваше здоровье?» слышав в трубке. С трудом сдерживаю смех. Попалась все таки с поличным. И кем? Нашим пожилым добродушным курьером. Но, судя по голосу, неловкости она совсем не испытывает. Чего наверняка не скажешь о пожилом человеке. «А ваши внуки как поживают?» Продолжает трещать сладким голосом. «Прекрасно, прекрасно. И вам всего доброго. Так о чем мы с тобой разговаривали?» «О том, что нам пора работать?» «Как обычно, увиливаешь, шанют. Ну да ладно, так и быть. Работа действительно навалом, но это не значит, что разговор окончен». «Кто бы в этом сомневался?» — хмыкнула. «Увидимся на ланче, Лар!» День проходит насыщенно, впрочем, как всегда. И поскольку Николай Павлович отсутствовал первую половину дня, то я, необремененная новыми заданиями, успела закрыть почти все нерешённые вопросы с прошлой недели и сразу почувствовала облегчение. Но, как оказалось, ненадолго. Азартный блеск в глазах моего босса, буквально ворвавшегося в офис после обеда, свидетельствовал о новых задумках и идеях, воплощением которых Николай Павлович сейчас наверняка был одержим. «У нас хорошие новости, Аня!» произнес он, когда мы оказались в его кабинете. «Слушаю вас. Сегодня я кое-что узнал. До меня дошли слухи, что Беллстрой скоро начнет масштабное строительство грандиозного проекта в Краснодарском крае». Я несколько раз моргнула, прежде чем окончательно поняла, о какой именно компании идет речь. Сердце неистово забилось, отдавая глухим набатам в ушах. Я уверен, если нам удастся заключить с ними контракт, то участие в этом проекте станет для нас лучшей рекламой. Это уникальная возможность заявить о новом продукте, и мы просто обязаны не упустить такой шанс». Все еще не могла вымолвить ни слова, поэтому лишь кивнула, соглашаясь с ним. «Он прав. Работать с таким гигантом, как Беллстрой, уже гарантия успеха». «У тебя есть планы на эту субботу?» «Никаких планов, Николай Павлович». «Отлично, отлично. Тогда я очень буду тебе благодарен, если согласишься сопровождать меня на один благотворительный вечер. Там будет присутствовать и Ян Черных. Надеюсь, он сможет уделить нам минутку своего времени».